Ушки волшебные. Кто говорит? Ну не помню. А кого же мне спросить? У Пушкина можешь попробовать. Он самый у нас ученый. Если он тебе не скажет, не скажет никто. А чего там тебя еще занимает? Твое предназначение. Чепуха. Живи так, чтобы хорошо было, да и все. Как же мне хорошо жить, если остальным плохо? Кому это плохо? Здесь всем хорошо. Это в городе плохо. Да о нем и думать нечего. Город — дело конченое. Вот видишь, целый город пропадает. Значит, надо помочь как-нибудь. Я хотела стать королевой и партизан прогнать. Дались тебе эти партизаны? Разве в них дело неохотно пробормотала фара? А в ком же? Это ведь они метро построили. У меня доказательства есть. Построили, может, и они, но придумал-то кто-то другой. Брякнула фара и спохватилась. Слушай, кончай об этом. А ты думаешь, кто? «Не знаю!» – раздраженно крикнула Фара. Понизив голос, она добавила. «Говорят, это все часы!» «Метро управляется часами. Они заставляют жильцов или, по-твоему, земляков ездить, бегать, суетиться!» «Вот жилец побегает, побегает и готов! А его жизнь часы засосали!» «И ты думаешь, это правда часы какие-то? Откуда я знаю? Я их не трогала!» Ты можешь о чем-нибудь другом подумать? А где эти часы? Отстанешь ты или нет? спросил у Пушкина, он этим специально занимался. Мишата посмотрела вверх, где виднелся бортик верхушки купола, похожий на корону. Наверху кто-то сидит, не он? Может, и он, сказала Фара, и снова прикрыла глаза. Слазай, посмотри, если хочешь. Это были просто гнутые железки, припаянные кровельному серебру. Поднявшись до середины купола, Мишата почувствовала силу ветра. Несколько раз он попытался повалить ее, как игрушку, но она держалась крепко, пальцами рук и ног, и ветер ее отпустил. Она добралась до вершины. Здесь был не Пушкин, а девочка Нитка. Она тихонько сидела, обняв колени, спиной к жутковатому колодцу купола и нежно напевала. Мишата прислушалась. «Ну разве я не умница?» «Ну разве не красавица? Ну разве я не выспалась?» Пела и покачивалась, улыбаясь пустому, Нитка. «Ничего, что я сюда?» — спросила мешата Нитка пожала плечами. «Просторно!» — сказала она и посвятила Мишате лиловатой улыбкой. «Все равно!» мешата оглядела мир, лежащий в пасмурном равновесии. Незащищенная ничем, кроме кожи, она чувствовала покалывание мелких песчинок и насекомых которые вместе с ветром путешествовали к океану. — Такого не было у тебя в лесу, верно? — спросила Нитка. — Не было, — отозвалась мешата Тут все по-другому. — Ну и как тебе? Каждый раз по-разному. И все по-разному как-то. — У нас все собрались разные, — кивнула Нитка. — Вроде бы все вместе живем, а все разные. И спим, и молчим, и плачем по-разному даже. У всех разные интересные звуки. Как это интересные звуки. Ну вот, к примеру, пудра. Ты к ней подойди и скажи. Чай пила, баранки ела, позабыла, с кем сидела. Она и заплачет. Ты послушаешь, какие будут при этом звуки. А зачем это говорить? Чтобы она заплакала. А почему я не понимаю, она заплачет? Потому что ты скажешь. Чай пила, баранки ела, позабыла, с кем сидела. И что, она начнет плакать? Почему? Нитка пожала плечами. «Не знаю. Наверное, что-то грустное есть для нее. В чай пила, баранки ела, позабыла, с кем сидела». Мишата мысленно повторила эти слова и вдруг ощутила их невыносимую грусть. «И правда», — воскликнула она, — «делается грустнее». «Ну вот, попробуй, скажи ей это. Услышишь, как она плачет?» «Плачет? Ну да. Приплакивает. И поплакивает. Так». Пя-пя-пя, а потом паки и паки и паки. Мы ее и дразним так. Плакала и пакала. Мне кажется, это она пытается что-то сказать, но от слез не может договориться. А потом слезы проходят, ну, значит, и незачем выговаривать. Интересно, а бывают еще и няни. Это у кого? У Аплеухова. Он не плачет, а как-то нянчит. А у Самоделкина противные гыни. А тем Наташа это кто? Ее нету, это выдумки все. А гусыня как плачет? А гусыня не плачет, он только смеется. Как? Крякает.